Цифровая витрина представляет Сергей Бакшеев Бумеранг мести Глава первая Что я здесь делаю? Зачем приехала? Что важнее, в конце концов, ботинки для дочки или жизнь похищенной девушки? Там решается судьба заложницы, а я, как дура, топчусь у вокзала Старший следователь Елена Петелина сжала в кулаке ремешок женской сумочки и попыталась успокоиться. В ее сознании проснулся второй голос и затеял спор. «Прекрати! Зачем себя накручивать? Операцию контролирует твой любимый Валеев и группа спецназа. Тебе ни к чему отвлекать мужиков от серьезной работы. Они спасут девушку. А если? Никаких если! Они профессионалы, прошедшие огонь и воду, А девчонку похитил. Какой-то придурок. Ты сама сделала такой вывод. Вот именно, что придурок. От идиота можно ждать чего угодно. Я могла бы участвовать в переговорах. С идиотом? Я тебя умоляю. Ох уж это вечная дилемма работающей женщины. Борьба между материнскими обязанностями и служебным долгом. Я следователь, черт побери. А сейчас трачу время на какое-то барахло. Ты здесь не ради ботинок, а ради своей единственной дочери Насти. Психика подростков, как нежный цветок. Неосторожное движение, лепестки осыпались, и вместо красоты — уродство. Ты хочешь получить дочку неврастенника? С ума сошла. Вот и успокойся. Сейчас заберешь ботинки и поедешь спасать мир. Елена Петелина вздрогнула от телефонного звонка и выхватила смартфон из сумочки. Ее движение не укрылось от мужчины с клетчатым баулом в руке, и прижатым к уху телефоном. Он приветливо помахал трубкой и направился к Елене сквозь снующую толпу. Елена догадалась, что это курьер из интернет-магазина. Она вздернула подбородок, ища проверенные временем часы на башенке Ленинградского вокзала. «Середина дня, без 25:2. пяти — Сейчас освобожусь, и, может быть, успею к завершению операции. Вымогатель назвал крайний срок — 2 часа дня». «Успеешь. Как же? Лучше на ботинки не забудь взглянуть. Настя тебя убьет, если ты перепутаешь».